Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. УНИКАЛЬНОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Этот город неповторим. Своеобразие и строгое обаяние города складывается из уникальности и неповторимости всех его архитектурных составляющих — дворцов и набережных, проспектов и площадей, улиц и переулков храмов и монументов, мостов и памятников, садов и парков. Все образует единый завораживающий ансамбль, имя которому — город Святого Петра, Санкт-Петербург. Известно, что архитектура — это застывшая музыка. Это особенно четко понимаешь на берегах Невы. Ведь музыка петербургской архитектуры наполнена особой гармонией, что неудивительно. Пронзительное и чарующее симфоническое многоголосие сочинялись самые выдающиеся авторы. Достаточно назвать Леблона и Растрелли, Чевакинского и Монферрана, Кваренги и тама де Тамона ансамбль, создававшийся гением архитекторов и художников с момента основания города, звучал век от века все ярче и величественнее, и продолжает звучать. Надо сказать, что ансамбли — это отличительная черта стилистики зодчества города на Неве. И это касается не только шедевров Карла Росси, как площадь искусств, Михайловская, и площадь Островского, Александринская, или Стрелки Васильевского острова, творение Тома де Томона. Неповторимые ансамбли создают множество площадей. Атмосфера вечного водоворота площади Восстания, Знаменской, у Московского вокзала, совсем не похожа на размеренный ритм площади Балтийских юнг на острове Декабристов остров голодай руговерть площади победы у средней рогатки разительно отличается от хлопотной почти домашней суеты площади пяти углов на пересечении загородного проспекта улицы рубинштейна и улицы ломоносова как и площади образуют свои уникальные ансамббли многочисленные городские магистрали такие как старейшие в Санкт-Петербурге Миллионная и Гороховая улица, Невский проспект и пересекающие его Садовые улицы, Литейный и Лиговский проспекты. А что уж говорить о самой древней магистрали, возникшей за несколько столетий до основания Петербурга, Новгородском тракте, превратившемся в Лиговский проспект. Десятикилометровой стрелой протянулся на юг от Сенной площади Московский проспект, несостоявшийся новый центр города. Переместить центр города творцам нового мира середины двадцатого века не удалось. А вот придать новый облик старому Царскосельскому проспекту получилось. Особое место в городском ландшафте занимают так называемые парные магистрали, как, например, Большой и Малый проспекты Петроградской стороны и Большой и Малый проспекты Васильевского острова, Большая и Малая морские улицы на Втором Адмиралтейском острове, Большая и Малая конюшенная на Казанском острове и другие. Конечно, особый колорит придают общей стилистике Петербурга, его гранитные набережные. В своей четкости и графичности ни одна из них не повторяет другую. Даже под сенью садов и парков города можно обнаружить звучание удивительных ансамблей. Парк Лесотехнической академии и Лопухинский сад. Приморский и Московский парки Победы. Юсуповский сад, да и многие другие. Все они являются бы редкий сплав ландшафтного дизайна и памятников культуры, зодчества и садово-парковой скульптуры. Известно, что 16, 27 мая по новому стилю, 1703 года, на Заячьем острове, в дельте Невы, была заложена крепость, И с этого дня, по сути, началась история освоения Невской земли. Но на самом деле история этой территории началась намного раньше. Ведь не зря святой покровитель города на Неве князь Александр, живший в XIII веке, был назван Невским. Легенда об основании Петербурга Рассказывает, что Петр заложил первый камень 16 мая 1703 года, в день Святой Троицы. Предание гласит, что царь, осматривая остров Енисаари, зайчий взял у солдата лопату, вырезал два куска дерна, сложил их крестообразно и сказал «здесь быть городу». Затем пётр начал копать ров. В это время в воздухе появился орел и начал парить над царем. Когда был выкопан ров глубиной около двух аршин в него поставили высеченный из камня ларец. Духовенство окропило его святой водой, а царь поставил в него ящик с мощами святого апостола Андрея Первозванного. Ларец был накрыт каменной доской, с вырезанной надписью От воплощения Иисуса Христа 1703 мая 16 основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем самодержцем всероссийским С лёгкой руки нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина сложилось мнение о том что петрр основал город на пустом берегу помните на берегу пустынных волн стоял он дом великих полн и вдаль глядел жизнь на берегах невы была активной и до появления здесь царя петра нева северное начало великого торгового пути из Варяг в Греки, а также другого волжского который на рубеже Первого-второго тысячелетия нашей эры был даже актуальнее греческого, потому что вел в Среднюю Азию, в этот неисчерпаемый источник качественных товаров и монетного серебра. Кто обосновывался на Неве, тот контролировал всю торговлю в Восточной Европе. Первыми это оценили варяги. В Невской дельте варяги-викинги не основали никакого города, но их центром стала Ладога, Альдегьюборг, нынешняя старая Ладога. Построить Ладожскую крепость, не владея Невским устьем, конечно же, было нельзя. А вот на месте будущего Петербурга, скорее всего, викинги соорудили базы для перегрузки товаров с морских кораблей на речные. В 862 году, согласно летописям, в Новгороде вспыхнуло восстание славян против варягов. Варягов прогнали в Освоязи. Но вскоре пригласили их назад, правда, уже на других условиях. С 862 года, стало быть, закончилась варяжская вольница. Наступил варяжский порядок. В Новгороде сел княжить Рюрик, а поскольку главную роль в его окружении играли славяне, то с этого момента можно начать отчет быстрой ассимиляции варягов славянами и сложения единого этноса. Именно Новгород стал первым государством, который установил контроль над Невой, на берегах которой обитали и финно-угорские племена. Новгородская республика была на тот момент самым большим государством в Европе, а то и в мире. Найденные современными археологами клады старинных монет в устье Невы говорят о том, что на нынешних Васильевском и Петроградском островах и на острове Котлин стояли постройки новгородских наместников. Но вскоре на эти Невские территории стала претендовать Швеция. Первое столкновение шведов, или, как их тогда называли, свейских немцев с новгородцами, летописи относят к 1164 году. Самой известной попыткой шведов выйти к Неве стало наступление в 1240 году. В устье и жоры их разбил новгородский князь Александр. Русские потеряли только 20 человек, а немцев наклали две ямы, А живых повезли два корабля. За эту победу Александр и был прозван Невским. Но шведов ничто не могло остановить. В июньской белой ночи 1300 года шведские корабли вошли в Неву и встали напротив острова Мыса, образованного впадающей в нее речкой Охтой. Здесь они начали возводить город, который назвали Ланскрона то есть венец земли. Конечно, новгородцы не смогли смириться с появлением чужого города в своих землях. На следующий год русские войска осадили крепость. Крепость разрушили до основания. После того был уничтожен шведский флот. Русские применили неведомый до того времени, Военный прием борьбы с кораблями. Шведы были вынуждены скоропалительно уйти, когда увидели, что на них двигаются огромные, объятые пламенем просмоленные плоты. Тогда еще никто не сталкивался с таким методом ведения войны. А в 1323 году новгородцы построили в начале Невы, там, где она берет исток из Ладожского озера, крепость Орешек. Орешек с того времени стал передовой составой республики, а земли между Ним и Балтикой молчаливо объявлялись демилитаризованной зоной. 12 августа того же года это закрепил первый в истории договор Новгорода и Швеции, который был подписан в крепости Орешек. По договору шведы признали территорию Невы за Новгородом. Уже вскоре после заключения мира в Невской дельте фиксируется свыше 400 поселений. В результате неудачи Ливонской войны 1583 года со Швецией было заключено перемирие, тяжелое для России. По нему Россия теряла южное побережье Финского залива, включая области, где ныне находятся знаменитые пригороды северной столицы. В 1610 году, воспользовавшись смутным временем и практически не встречая сопротивления, шведы занимают устье Невы. На завоеманных землях возникает шведская провинция Ингерманландия. После изучения территории шведские инженеры пришли к выводу, что лучшего места для крепости, позволившей бы запереть Неву, чем мыс, При впадении в нее реки Охты не существует. В течение следующего года на месте бывших Ланскроны и Невского устья была построена крепость. Правильное шведское название крепости — Нюэнсканс, Невская крепость. В русской скаженной огласовке — канцы. В немецком варианте произношения — который исторически и закрепился в российской науке, Ниеншанс. На противоположном берегу Охты, непосредственно рядом с крепостью, очень быстро вырос город Ниена, Нева, Ниенштадт. Город и крепость соединял мост. Весь город был взят под защиту бастионов. Известно, что в 1615 году король Густав II Адольф справлял Рождество в новой шведской крепости и тогда же сказал, что хотел бы заложить еще один город ниже по течению. На гербе Ньены, Ньенштадта, полученном им в 1642 году, геральдический лев с мечом идет на врага. Правда, идет как-то обреченно. Он стоит между двух рек, а может, миров или континентов. Предполагается, что в Ниене жило до десяти тысяч человек. Это был едва ли не самый крупный в шведском королевстве город после столицы. Население быстро выросшего города, кроме шведов, финнов и немцев, составляли русские. История Ниены, Нинштадта, завершилась на третий год Северной войны в 1702 году. А вот крепость Ниеншанц продержалась до весны. 25 апреля 1703 года 25-тысячный корпус под командованием Петра Первого и фельдмаршала Шереметьева начали штурм Ниншанца. 1 мая крепость пала, а вскоре, 16 мая, на Заячьем острове была заложена крепость. На территории исторического центра города к этому времени существовало около 40 поселений. Так что же породила легенду о пустыне на месте Санкт-Петербурга? Безусловно, стремительность возникновения новой столицы и гигантский размах строительства, которое, как считается, началось в мае 1703 года. Строительство велось, а имени у крепости не было. Лишь месяц спустя, а именно 29 июня, крепость получила своё наименование. Санкт-Петербург, то есть крепость Святого Петра. Царь Петр I назвал крепость не для прославления своей персоны, а в честь своего христианского покровителя, апостола Петра, день которого по святцам в церковной книге, содержащей месяц и слов календарь, церковь отмечает 29 июня. Апостол Пётр по христианской мифологии хранитель ключей от врат рая. И крепость, нареченная именем этого святого, по замыслу Петра Первого, была призвана стать ключом к Балтийскому морю. Замысел Петру Первому удался. Вскоре после строительства церкви Петра и Павла на Заячьем острове произошел интересный феномен. Петропавловская церковь, вытеснила название Санкт-Петербург за пределы Заячьего острова, на Березовый или Городовой остров. Там, где размещался городской посад. Так крепость стала именоваться Петропавловской, а посад — Санкт-Петербургом. С этого времени начал складываться облик Северной Пальмиры, как порой называли город Святого Петра. Северная Пальмира — не единственное тогдашнее название города. На первом из дошедших до нас планов он обозначен как Петрополис. На проекте договора Петра I с польским королем Августом II имеется помета Головина, статьи которой посланы по указу великого государя от 1703 июля в день 16 от Петрополя. Петр Первый в письмах к Меншикову и другим сподвижникам нередко называл новый город «парадизм», по-французски «рай», а Меншиков называл город уменьшительным именем «Петри». Наименование «Петроград» встречалось в первых подписанных Екатериной Второй манифестах. Многие ранние указы Николая Первого сопровождены указанием на то, что они даны в граде святого Петра. В XIX веке в просторечии встречались и другие названия города, например, Петрослав. Официальное переименование Санкт-Петербурга в Петроград состоялось вскоре после начала Первой мировой войны, 18 августа 1914 года. Считается, что потеря городом имени святого покровителя сказалось и на судьбе столицы и империи в целом. В январские дни 1924 года состоялось траурное заседание Второго Всесоюзного Съезда Советов, посвященное памяти Ленина. Борьба за присвоение имени Ленина шла между Москвой и Петроградом, равно как и за право похоронить покойника в одном из этих городов. Съезд 26 числа того же месяца присвоил городу на Неве имя Ленина Петроград стал Ленинградом, а в Москве устроили мавзолей. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР городу было возвращено его историческое название Санкт-Петербург. С первых дней существования города... Почти на всех островах Невской дельты велось активное строительство. В отличие от многих городов, Петербург изначально строился по плану. Это, конечно же, сказалось на организации городского пространства. С января 1712 года город на Неве стал официальной столицей Российского царства, а с 1722 года — столицей Российской империи. И уже через столетие, в начале девятнадцатого века, замечательный русский поэт Константин Батюшков писал, «Надобно видеть древние столицы, ветхий Париж, закопченный Лондон, чтобы почувствовать цену Петербурга. Смотрите, какое единство, как все части отвечают целому, какая красота зданий, какой вкус и в целом». Какое разнообразие, происходящее от смешения воды с созданиями! Два века спустя город остается уникальным творением человеческого гения. При всей своей открытости он все-таки по-северному сдержан. Но эта сдержанность особая. Скорее, это сдержанность сродни легкой пелене белых ночей, той удивительной поры, когда город прямо-таки преображается. Конечно, в разное время года город воспринимается по-разному, но прекрасен он всегда. И когда звучит тихая мелодия осени, и по каналам плывут разноцветные листья, а глыбы домов освещают мягкие лучи, словно застывшего на горизонте солнца, В многочисленных реках и протоках, как в зеркале, отражаются набережные, фасады зданий, арки мостов, узоры чугунных решеток, деревья. Можно решить, что именно там, в черном зеркале, вот, и находится сказочный мир зазеркалья. Зимой Петербург строг, величественен, элегантен и по-настоящему графичен а вымытый весенними дождями город кажется наполненным звенящей прозрачностью акварелей и призрачностью полутонов. Но особенно неповторим Санкт-Петербург летом, в белые ночи, когда в городе не включают фонари и непривычно просторны коридоры проспектов и ладони площадей. В облике Петербурга и днем присутствует некая изысканная декоративность, а в «Белую ночь» она доходит до уровня театральности. «Белые ночи» Петербурга — это реальность и мираж. В своей туманной сверкающей красоте город никогда не идентичен самому себе. Тени и свет сливаются и путаются, оставляя нетронутой душу Петербурга. Зыбкий сумрак «Белой ночи» ненавязчиво уводит от сырого черновика жизни в мир желанных реальностей. В это время можно почувствовать, как из мозаики коротких зарисовок, впечатлений, штрихов, заметок складывается фантасмагорическая картина жизни, особой петербургской жизни, когда исчезает грань между реальным и чудесным. В белую ночь хорошо побродить по многочисленным городским набережным. Благодаря каналам хватает Нева, Мойка, Фонтанка, Крюков канал, екатерининский Зимняя канавка, Лебяжья. Не повторяются решетки набережных, на каждом мосту свои фонари, чудные фонари, свет которых в июне не нужен. Название мостов — итальянский, пярческий синий, поцелуев. Львины, они как будто вызывают к жизни призраков города, воспетого Пушкиным и Гоголем, Достоевским и Блоком, города, который представляет собой фантастическое видение. И на всем в Петербурге лежат отблески истории. Кстати, эти отблески по-разному высвечивают грани, Более четырех тысяч названий на карте города. Известно, что Санкт-Петербург открывается перед каждым человеком по-своему. Откройте и вы свой неповторимый город Святого Петра.